Глава 5. Псы, сады и галереи. Мать всегда говорила: у приличной огненной самки мысли о деле должны быть самыми навязчивыми, и Лети изо всех сил старалась соответствовать. Сразу после завтрака с Вильгирихом попыталась утонуть в подготовке к празднику. Жаль получалось так себе. Животное ипостась пребывала в радостном возбуждении от встречи с подходящим самцом, и Лети никак не могла сосредоточиться на серьёзных вещах. В голове постоянно звучал голос принца, но осморчился в поисках знакомого запаха, а стоило только зажмуриться, перед глазами возникала его улыбка. Всё такая же асимметричная, но уже не надменная, а скорее полная сдержанной благожелательности. Леди постоянно одёргивала себя. Самку нельзя было распускать категорически. Если животное и потась выйдет из-под контроля, она привлечёт к хозяйке множество совершенно ненужных ей самцов, и ничем хорошим это не закончится. Особенно если брать в расчёт дефекты госпожи Трайль. Ей перепадёт разве что несколько непристойных предложений, езвительных замечаний и пара глупых попыток соблазнить. Среди огненных псов находилось достаточно доброхотов, готовых совместно унять животные страсти, а вот тактичных и вежливых с недосамкой кавалеров обратней было ещё поискать. К обеду стало проще. Летти без конца повторяла себе, что до праздника осталось 4 дня, и в конце концов это замело действия. Животное ипостась снова притихло на задворках разума. Дел и впрямь было не в проворот. Следовало проконтролировать украшения зала, расстановку мебели, проверить и пересчитать вазы для цветов, прикинуть, где именно разместить музыкантов и тех, кто будет развлекать и обслуживать гостей на празднике. Дворцовых слуг явно не хватало. Церемоний мейстер обещал привезти столько людей, сколько нужно, но чем ближе к маскараду, тем больше у Летти рождалось сомнений — Оказалось, королевский праздник отличается от остальных, и весь её опыт сейчас бесполезен. Наскар перекусила ближе к вечеру и, устроившись у знакомого деревянного ящика в зале, принялась за письма поставщикам. По-хорошему, это стоило делать в бюро, но убежать туда просто не было сил. Да и Мил обещал ждать её у выхода из королевского сада. Дописывала в одиночестве. Маги ушли из зала ещё днём. Работницы распрощались с вечерним боем городских часов. Киралих и вовсе убежал пораньше. Пахло цветами. Зал захватили прохладный ветер и странная, почти магическая тишина. Нет, какие-то звуки здесь были. Едва уловимое шушуканье прихваченных клипсами штор, доносящиеся из сада пение птиц, отколоски уличных звуков, скрип ящика, служившего столом. Но все они лишь подчеркивали навалившиеся на разум безмолвие. Летти поежилась. Скорее всего, она просто ощущала защитную магию дворца — Но происходящее настораживало. Будто неподалёку зловредный чародей творил чёрное заклинание. Закончила последнее послание и поспешила собрать свой походный набор. Довольно сложила поцохший лист в четверо и спрятала в сумочку. Попросит Рози отнести послание в бюро ещё сегодня, чтобы секретарь позаботился о доставке адресатам завтра с утра. Вздохнула и направилась к выходу. Мил должно быть уже ждёт её у ворот. Вышла в знакомую галерею и застыла, раздумывая, что делать. Зажмурилась, подавляя желание вернуться. Тяжело проглотила застрявший в горле ком и затаила дыхание. В нескольких шагах от двери у одной из огромных окон, скрестив руки на груди, стоял старший советник Риди Ралих, маг, с которым Летти совершенно не хотелось видеться. Он, похоже, тоже не планировал встречу. Вздрогнул, услышав, как у неё за спиной хлопнула дверь, но быстро собрался с мыслями и ринулся в обычное своё наступление. «Госпожа Летиция...» почти пропел он, приближаясь. Несказанно рад вас видеть. Как раз раздумывал поделиться с вами новостями сегодня или дождаться утра. Летела стола окончательно не по себе. Ничего хорошего этот мужчина сообщить не мог. Она прочистила горло и едва слышно поинтересовалась: "Что за известие?" Сцепила руки в замок, не хотелось, чтобы Мак заметил её волнение. Ридер-Алих подошел почти вплотную, и Летти с ужасом поняла, что ей некуда отступать. Позади дорогу преграждала дверь в зал, и открыть ее быстро, не повернувшись к магу спиной, было невозможно. Привычно поймала взгляд его темных глаз и мысленно порадовалась, что встреча оказалась внезапной. Он не успел скорректировать запах с помощью магии, и сейчас от него пахнет, как от человека. Еще одно испытание ее самке сегодня было не выдержать. «Нерадужное», — сообщил Ридер-Алих. помолчал и добавил: "Для вас. Ещё несколько торговцев хотят подать иск, собираются потребовать с компании вашего отчима возмещения убытков. Мне поведал об этом господин Нейрин, он очень недоволен раскладом. Может, статься вам придётся продать всё имущество, чтобы погасить долги". "Может", согласилась Лите, раздумывая, как обойти Кавалера. Совершенно не нравилась его близость, ещё больше, чем Нейрин, перспективы компании её отчима. Вы очень обязажите меня, если договорить не успела. Нос отчетливо уловил аромат лаванды с апельсиновыми нотками, и слова застряли в горле. Сердце застучало как бешеное. Принц Вильгирих где-то неподалёку, а она, как последняя девка обжимается по углам с немолодым магом. Хуже положения не придумаешь, и ведь ничего не объяснишь, происходящее просто отвратительно своей однозначностью. Сюда идёт принц Почти прошипела она в надежде, что Ридер-Алих отступит. Маг отмахнулся. «В этот час здесь. Не выдумывайте, какой принц? Самый настоящий!» Строго заметили из-за его спины. И Ридер-Алих отскочил от собеседницы, как хулиган, которого застали за разжиганием костра в городском саду. Летти мысленно усмехнулась. «Интересно, как он собирается спать с ней, если стесняется даже стоять рядом?» «Хорош, кавалер!» «Госпожа Траэль!» Невозмутимо продолжил Вельгирих. У меня к вам есть несколько вопросов. Позвольте проводить. Вижу, что вы уже собирались уходить. Конечно, ваше высочество. Согласилась лететь с радостью. Похоже, принц решил поиграть в благородного спасителя, отвесила дежурную улыбку Ридералихо. Рада была повидаться, господин старший советник. Я тоже, госпожа Трайль, почти пропел в ответ Мак. Летти кивнула и пошла вслед за принцем. За спиной хлопнула дверь. Вероятно, Ридер Алих решил добираться до выхода другим путём. «Не знал, что вы так близко знакомы со старшим советником». Язвительно заметил Вильгирих, остановился на миг и приподнял локоть, побуждая взять себя под руку. «Думаю, он слишком упрям. Заметил, что вы разделяете эту точку зрения». Летти обрадовалась. «Просто великолепно, что Вильгирих всё понял правильно. Осторожно опёрлась на его предплечье». Надеюсь, что усмирила самку достаточно для безопасного совместного похода по галереям дворца. О чём вы хотели поговорить? Поинтересовалась больше для поддержания беседы, чем и впрямь желаю что-то выяснить. Скорее всего, принц просто придумал предлог, чтобы избавить её от азоелевого кавалера. Хотел предупредить, что наш завтрашний урок может не состояться, и вы придёте зря. Что думаете? Отменим? Не вижу смысла. Если есть хоть один шанс, я приду. Не хочу отказываться от уроков с таким интересным наставником. Вы мне не прикрыто льстите, но продолжайте, хохотнул принц. Мне нравится. Едва заметно, почти неуловимо, прижал её руку к себе локтем. Летте замерклась на мгновение, но потом решила сделать вид, что ничего не происходит. Не льщу. В любом случае мне здесь есть чем заняться, так что я готова рискнуть. Так и знал, что вы авантюристка. Каких поискать. Летте рассмеялась. Он сказал это таким тоном, будто прождал, когда она раскроет себя уже 1000 лет, и наконец нашёл доказательство своей гипотезы. Ещё какая, подтвердил исквой смех. Почтение к королевской фамилии останавливает меня, иначе бы я уж превратила бы округу в сплошное поле для испытаний. Сегодня же вознесу благодарность их востатым предкам, улыбнулся Вильгирих. Остановился, прихватил трость подмышку и буднично, словно делал это уже много раз, погладил руку спутницы. ту самую, которую она так не предусмотрительно положила на его предплечье. Пожалуйста, щадите округ и впредь. Летти почувствовала, что краснеет. К счастью, самка никак не отреагировала на его прикосновение, но оно и без того оказалось приятным, тёплым, надёжным и немного волнующим. Словно мужчина вдруг заинтересовался ею. Госпожа Трайль подняла взгляд на принца. Вильгельрих улыбался. Взгляд его растерял надменность и приобрёл лукавый огонёк. Вокруг рта и в уголках глаз обозначились морщинки. Сейчас лицо его не казалось идеальным. Над левой бровью лете разглядела едва заметный шрам, а в правом уголке верхней губы маленькая тёмная пятнышка. "Мне надо спешить. Меня брат ждёт", почти прошептала она. "Конечно", согласился Вельгирих, перехватил трость и продолжил путь, увлекая Летте за собой. "Напомните мне завтра, я покажу вам в саду милые цветы". Забыл, как они называются. Если подойдут, их тоже можно будет использовать для украшения зала. Это было бы чудесно. Согласен. Дошли до нужных дверей и вышли в сад. Лети рассчитывала, что Вильгирих оставит её, но принц невозмутимо шёл рядом по дорожке и держал спутницу под руку. Ветер приносил прохладу, пахло цветами, ещё нежными, не набравшими силу от яркого летнего солнца, но уже сводящими с ума красотой ароматов. «Для наших носов здесь просто раздолье», — заметила Летти и тут же одернула себя. Не хотелось, чтобы принц обиделся на обобщение. В Вильгирих даже ухом не повел. «Подождите, ближе к концу лета здесь будет и не такое. Найдется целое море ароматов. Маскарад цветов и рядом не стоял. Отец говорит запахи как ноты, и при должном умении можно создать из них великолепную мелодию». «Его Величество — любитель садовых растений?» Да, скажу больше, в нашем саду ничего не меняется без его ведома. Не знала. Это секрет, хохотнул Вильгирих и тут же усёкся. Замер, прислушиваясь к пространству. А мы не одни. Летти тоже остановилась и принюхалась. Ничего, разве что к запаху цветов добавилась щепотка карамели, книжной пыли и чернил. А потом её осенило, и сердце забилось чаще. Только этого не хватало. Мил, выходи сейчас же! В ближайших кустах что-то зашуршало, и оттуда вылез Миларих, взъерошенный, со свежей тонкой царапиной на щеке, немного испуганный, но довольный. Летя закатила глаза. Вот что делать с этим мальчишкой? Следом кольнуло нехорошей мыслью, и в душе засел шершавый страх. Кто знает, что надумает принц с его-то подозрительностью. Прошу прощенья, ваше высочество, это мой брат Миларих. Уверяю, он не хотел ничего дурного. подошла к пареньку и взяла его за руку. Мы сейчас же удалимся. Принц осмотрел ребёнка взглядом, рад знакомству. Моё имя Вильгирих. К нему вернулась привычная надменность. Подскажите, молодой человек, как вы попали сюда? Насколько мне известно, эту часть сада от общедоступной отделяет магия. Постороннему в одиночку не зайти. Вместо ответа Милярих вздохнул и опустил глаза. Я начал он неуверенно, и Летте стало его жалко. Зачем принц пристаёт к ребёнку? Мил почесал нос и продолжил. Устал ждать сестру и вошёл в сад через ворота. Все же ходят туда-сюда. Это да, согласился Вильгирих. Но вы не должны были пройти дальше арки с цветами. Видели такую? Видел, мальчишка оживился. Там собачка сидела, большая, почти пони, чёрная, как сажа. Я её погладил, а ей это, похоже, не понравилось, она попыталась от меня убежать. Я поспешил следом, но отстал, а потом услышал голоса и спрятался. Спасибо, кивнул принц. Вы мне очень помогли. Нахмурился и посмотрел на Летти. Скажите, ваш брат когда-нибудь видел огненных псов? Животное и постась. Разве что на картинках, пожала плечами спутницы. У родителей не было необходимости обращаться, да и не принято, сами знаете. А я «А про вас мне всё известно», — отрезал Вильгерих. Вздохнул и изобразил улыбку. «Вынуждена откланяться. Было приятно познакомиться, господин Мейларих. Жду вас завтра в сиреневом зале, госпожа Траэль. Если хотите, прогуляйтесь немного в этой части сада. Магия выпустит вас без сложностей. До встречи». «До встречи!» Летти присела в реверансе и мысленно поблагодарила огненную матерь. Что бы там ни подумал принц, он оставил свои подозрения при себе. «Прогуляемся?» поинтересовался Мил, когда Вильгирих скрылся из виду. «Конечно», — согласилась Летти, — «раз уж нам разрешили». Наклонилась и поцеловала брата в щеку с царапиной. «Только недолго», — вздохнул мальчишка. «Иначе господин Таралих рассердится». «Не убегай от него больше, слышишь?» Летти попыталась выглядеть строгой, но сейчас от чего-то не получилось. «Он, наверное, с ума сходит». «Вряд ли», — пожал плечами Мил. Мне кажется, он видел, что я убегаю в сад и специально не стал меня останавливать. Не ворчи. Лучше пойдем посмотрим, что в конце той дорожки. Похоже, фонтан. Не знаю, как тебе, а мне жутко интересно. А ты расскажешь мне про пса, которого видел? Нечего рассказывать. Обычная большая добродушная псина. Разве что воняла чем-то горьким. Не понял, чем. Я покататься на ней хотел, уже почти забрался ей на спину. Парнишка вздохнул и скорчил гримасу. Но не удалось. Летти хихикнула. Если это кто-то из местных решил недолго погулять в животной постасе, то ситуация выходила забавной. Как вообще тебе пришла в голову такая мысль? Не знаю, просто подумала, раз она размером с пони, то и покататься на ней тоже можно, как тогда в парке. Помнишь, как хозяин лошадей рассказывал, что полно других ездовых животных? Летти удивлённо приподняла бровь. Вот уж не думала, что Мил проведёт такие параллели. На пони в городском парке за 3 монеты катали всех желающих ребятишек. грозились привести на потех у слона, но так этого и не сделали. Пойдём, неуловимый всадник, гроза четвероногих, осмотрим окрестности. Охмыльнулась она и увлекла брата к нужной дорожке. Сад и впрямь оказался хорош. Несмотря на начало лета, все клумбы уже радовали распустившимися яркими цветами. Издали они напоминали ярмарочное полотно. Красные, оранжевые, жёлтые и фиолетовые участки, плавно перетекая друг в друга, наводили на мысли о празднике и наполняли душу каким-то детским предвкушением чуда, будто ещё чуть-чуть и усядешься покататься на карусели. В воздухе витал приятный, сладкий с горьковатой ноткой аромат, пели засевшие невысь, где пташки, ветер шелестел листвой. И Лети подумала, что с удовольствием прогулялась бы здесь в компании принца, послушала бы его рассказы о цветах, деревьях и магии, которая защищает эту часть от посторонних. Добрели до фонтана, и пока брат радовался прыгающим туда-сюда каплям, Летти рассматривала клумбу с фиолетовыми анемонами. Яркие и крупные цветы завораживали и напоминали заглянувшие в сад кусочки вечернего неба. Повернули к выходу с первыми сумерками. Летти уже успела смириться, что Рози отнесёт письма завтра с утра, а Таралихе нужно будет поочрить за ожидание. Оно того стоило. С огня смерти родителей они с милым не гуляли так долго и так весело. В саду нашлось столько интересного: фонтаны, статуи, беседки, цветы. Временами летело, казалось, они с братом в какой-то волшебной стране, где за каждым углом ждёт приятный сюрприз. Брели домой почти без сил, болтали, смеялись, время от времени останавливались, чтобы посмотреть на очередную показавшуюся на небе звезду и размышляли, какому огненному псу она освещает путь. Снова не хватило сил разобраться с платьями. Подумала о наряде на завтра уже лёжа в постели, осталось лежать. В конце концов, Вельгирих, хоть и пытается изобразить вежливое ухаживание, но всерьёз ей не интересуется, и платье здесь не поможет. Засыпая, вспомнила вопрос принца про животное и постась и задумалась. Не только мил, но я она никогда не видела огненного пса вживую. Хвастатуй сущность не призывали безнадобности, а родители Летти хоть и могли обернуться, никогда этого не делали. В столице, в обороте его вовсе отпала необходимость. Летя даже казалось иногда, что мать немного стесняется того, что она не совсем человек. Подумала о Вильгирихе и его хвостатой пастасе. Не отказалась бы посмотреть на его огненного пса. Судя по реакции внутренней самки, животное сущность принца была хоть куда. Жалю у неё нет возможности настоящего оборота. Можно было бы спровоцировать его не взначай, устроить маленькую шалость. Улыбнулась. Если его высочество и псом также надменен и холоден, ей Летти в любом случае ловить нечего, в ее сторону даже нос не повернут. А потом вспомнила его глаза там, в саду, и сердце забилось чаще. Кажется, принц смотрел на нее так, словно она обыкновенная девушка без недостатков и сложностей. Одернула себя. Все пустое. Обычные глупые мечты. Будь она хоть трижды хороша, а такие, как Вильгирих, не про ее честь. Да и другие тоже. Летицы отраел никому не сгодится. Её ждёт дом у моря и тихая жизнь, заполненная работой и общением с не многочисленными друзьями и родственниками, и никакой любви. Вздохнула и закрыла глаза. Завтра обещало множество хлопот, и забивать голову ерундой, которую никто не в силах изменить, не было никакого смысла.